«На ту сторону по мосту из радуги». История, рассказанная Соломее в больнице Северанс. Апрель 2017 года. Это реальная история, единственная реальная история из тех, что я рассказывала. Я не хочу сказать, что другие истории, которые я рассказывала Соломее, чтобы облегчить ее боль, были сплошной выдумкой. Но я их обрабатывала, чтобы они ей понравились. Добавляла слова, где помягче, где пожестче, чтобы ей было понятно, что все это происходит в мире, которого она не знает. В мире, где все находится в движении, где можно почувствовать жар солнца, холод зимнего ветра, дождь, снег. В мире жестоком и эгоистичном, которому до нее нет никакого дела. В мире, который не будет скучать по ней, когда она умрет. Однажды ранним воскресным утром малышка Наоми вышла из квартиры своей матери на тринадцатом этаже корпуса Б, жилого комплекса Чоно, и спустилась вниз. Перед зданием был устроен маленький продолговатый сквер, усаженный по бокам деревьями. У подножья одного дерева, магнолии, которое зимой никогда не сбрасывает листья, Наоми заметила в снегу неподвижный дрожащий комок коричневых перьев. Это была птица казалось что она спит девочка подошла ближе и тут птица раскрыла клюв и крикнула пяк пяк наоми присела на корточки чтобы лучше разглядеть ее и спросила что же с тобой случилось ты заблудилась в ответ птица снова пронзительно прокричала пяк пяк при этом она била крыльями а перья у нее на шейке вставали дыбом наоми постояла немного рядом но когда она решила продолжить свой путь Птица вскочила и бросилась ей в ноги, задирая вверх голову, трепеща крыльями и крича свое пяк. Она словно говорила «возьми меня с собой». Наоми подумала, что если оставить птицу здесь, местные кошки сожрут ее в один присест. Тогда она взяла птицу на руки, та не сопротивлялась, держалась лапками за пальцы Наоми, будто это были не пальцы вовсе, а ветки дерева, и впившись ей в кожу своими коготками. Наоми поднялась обратно в квартиру. Матери дома не было, и, не зная, куда деть свою находку, она постелила в раковину полотенце и посадила птицу на него. Она дала ей попить, сначала из стакана для чистки зубов, но у той ничего не получилось. Тогда Наоми налила воды в ладошку, и птица быстро выпила все до капли. Должно быть, прошло уже немало времени с того момента, как она упала с дерева и ничего не пила и не ела. В теплой квартирке птица заметно ожила, она встряхивала перьями, била крыльями. Наоми заметила, что крылья у нее были чудесного голубого цвета, с каймой из черных перышек. Ничего красивее Наоми в жизни не видела. Вскоре вернулась старая Ханна и, увидев птицу, воскликнула. «Да это же сойка! Лесная сойка!» Так Наоми и назвала птицу. Сойка. Просто сойка. Хана сказала, что она, скорее всего, умрет, потому что, когда птенец выпадает из гнезда, мама больше не может кормить его. А что она ест? Хана ответила, что она ест всего понемногу, но главным образом насекомых и гусениц, которых находят в лесу на деревьях. К счастью, Хана выросла на море и знала, где найти червей для рыбалки. Она отвела Наоми на рынок нам де рядом с вокзалом, потому что там есть много мелких ловчонок где продается наживка для тех, кто отправляется на рыбалку. И они купили целый мешок опарышей. Наоми стала кормить сойку при помощи деревянных палочек. Она подносила червячка ей к самому клюву, и та его хватала и проглатывала. После этого птица топорщила крылышки от удовольствия и с громким криком «Пяк!» снова широко раскрывала клюв, требуя новой порции. Следующая неделя стала для Наоми и старой ханы сплошной радостью. Они по очереди кормили Сойку, разговаривали с ней, убирали за ней помет. Наоми заметила, что Сойка любит делать свои дела на бумагу, и Хана принесла откуда-то много старых газет и даже подержанных книг. Сначала они попытались сажать Сойку на ночь в клетку, но той это не понравилось. Как только ее запирали, она начинала отчаянно кричать свое пяк, и Наоми приходилось брать ее на руки. Теперь они не расставались. Куда бы Наоми ни шла, Сойка следовала за ней, даже в ванную и в туалет. Ханна объясняла это так. «Ты первая, кого она увидела, выпав из гнезда. Вот она и решила, что ты ее мама». Уходя на работу, Ханна усаживала Сойку на ветку, которую подобрала в садике у дома, и прикрепила скотчем к раковине. Возвращаясь из школы, Наоми с замиранием сердца входила в квартиру, где Сойка встречала ее пронзительным криком «Мама, я есть хочу!» и громко хлопала своими чудесными голубыми крылышками. Наоми кормила ее опарышами, поила из ладошки, после чего ложилась на пол и сажала Сойку к себе на грудь, чтобы согреть. «Слушай мое сердце», — говорила она. Наоми знала, что для младенца нет ничего лучше, чем слушать биение маминого сердца. А раз Сойка решила, что она ее мама, то ей это тоже должно нравиться. В больничной палате совсем не так, как дома. Тут все белое. Окно – квадрат нестерпимого света, который едва смягчают пластиковые шторы. Соломея лежит на кровати. Верхняя часть ее тела заключена в металлический цилиндр, который то накачивает, то выпускает воздух. Мне видны только ее тощие ноги, ступни, руки и исхудавшее лицо. Кожа вокруг глаз серая, волосы зачесаны назад и закреплены заколками. Но лицо ее по-прежнему идеально, как на портретах Росетти. Голова запрокинута назад, на истонченных болезнью губах бледная улыбка. Она похожа еще и на Офелию Джона эверта миле Примечание. Милле. Джон Эверит. 1829-1896 крупный английский живописец, один из основателей братства прерафаэлитов, которую я очень любила лет в 12, до такой степени, что даже повесила ее на стену у себя в комнате в Чоладо. Когда я начала рассказывать про Наоме, веки Соломея дрогнули. Она хотела подать знак, сказать, что слушает меня, что ждет. Фредерик предупреждал, если ты не пойдешь к ней сейчас, потом будет поздно но я пошла не из-за этого. Мне просто вспомнилась птица, которую я подобрала когда-то ребенком и о которой позабыла. Мне захотелось поделиться этой птицей с соломеей. Не потому, что она так же дорога мне, как была когда-то дорога эта птичка, о которой я заботилась до самого конца, а потому, что ее история такая же, как у всех живых существ. Самая загадочная история – история жизни от первого мига рождения. За эти несколько недель, проведенных сойкой, Науми узнала, что такое любовь. Приходя из школы, она стремглав бросалась в ванную, а голубая птичка приветствовала ее громким криком, означавшим не только «Мама, я хочу есть!». Этот крик выражал еще и радость встречи после долгого сидения в одиночестве в темной комнате. наоми брала сойку на руки, сажала к себе на плечо, а та легонько поклевывала ее в ухо. Теребила ей волосы. Затем начинался процесс кормления. Наоми брала палочками мучных червей и опарышей, совала ей прямо в клювик и приговаривала, чтобы та открывала рот пошире. «Ам! Ам!» Как делают все мамы, когда кормят с своего малыша. Однако с ойкой что-то было не так. Наоми поняла это, заметив маленький белый шарик у основания ее клюва. Она сказала об этом Хане, и они решили съездить показать сойку в Сеульский государственный университет, где есть специальная служба, занимающаяся дикими животными. Попасть на прием им помогла Юми, приятельница Ханны, работавшая в больнице в техническом отделе. Диагноз оказался страшным. У сойки обнаружили вирус, который убивает диких птиц, деформируя им клюв и нарушая проходимость трахеи. Птичка была обречена и ветеринар предложил сразу усыпить ее, чтобы она не мучилась и не заразила других птиц. Домой Наоми вернулась вся в слезах. Убить Сойку она не согласилась, несмотря на все уговоры Ханны. «Ты должна согласиться, Наоми. Для нее это единственный выход. Чему быть, того не миновать. Тут уж ничего не поделаешь». «Но как ей расстаться с Сойкой, которая так ее любит, которая так доверяет ей?» Повсюду ходит за ней, так хорошо кушает, а после еды поет, подтягивается, расправляет крылья, показывая свои голубые перышки. Наоми никогда не делала этого раньше, но теперь она стала молиться всем святым, всем духам, которых встречала в своих сновидениях, прося их помочь бедной Сойке выздороветь. С этого дня Наоми стала отвоевывать у безжалостного рока каждое мгновение Сойкиной жизни день, час, отнятые у болезни, каждый прием пищи придавал ей сил. Каждое биение сердца Наоми помогало биться и ее сердечку, стук которого Наоми ощущала сквозь пух, когда держала птичку в своих руках. Чтобы развлечь сойку, Наоми раздобыла где-то диск с голосами птиц и проигрывала его на компьютере Ханны. Она нашла в интернете записи горных соек и давала их слушать своей сойке которая широко раскрывала глаза, выказывая явное удовольствие. Перед сном Наоми устраивала ее на ночлег, на ветке рядом со своим матрасом, чтобы слышать, чтобы быть начеку, если вдруг что-то случится. Ночью она не спала, думая о том, сколько всего могла бы увидеть, почувствовать Сойка, если бы выжила. Вкус ветра в небе, зеленый ковер рисовых полей внизу, под собой. Горы и леса, аромат разогретых на солнце сосен, под корой которых она ловила бы червячков, как учила ее Наоми. «Не умирай, пожалуйста!» Словно молитву повторяла шепотом Наоми. «Тебе еще предстоит увидеть столько прекрасных вещей. Я же спасла тебя, ведь ты уже тогда могла погибнуть. Не умирай!» Соломея слушает мою историю, я знаю, ей нравится потому что веки ее иногда приоткрываются, и тогда на черных глазах блестит слезинка. Когда я уселась на металлический стул рядом с ней, врач, женщина примерно того же возраста, что и Соломея, может, потому она и сострадает этой несчастной, дошедшей в болезни до последней точки, сказала мне, «Знаете, она, похоже, уже ничего не осознает, кроме лекарств, которые ей дают для облегчения боли. Но вы поговорите с ней, Она услышит. Даже если вам покажется, что она спит, знайте, она слышит вас. Я одна прихожу к ней каждый день. Может, потому что у меня сейчас нет работы, а экзамены уже кончились. Экзамены я провалила. Год наверняка пропал зря. Возможно, у меня не будет средств для продолжения учебы, и мне придется вернуться туда, назад. Уехать далеко от Сеула, чтобы помочь матери в работе. Господин Пак, Фредерик, он ведь так любит Шопена, говорит, что скоро поедет в Штаты, в Большой университет, Рудгерс. Почему-то это произносится как Радгерс. Примечание. Радгерский Рудгерский университет. Государственный исследовательский университет США. Крупнейшее высшее учебное заведение штата Нью-Джерси. Поехать вместе с ним он мне не предложил. Да я и не смогла бы, наверное. Что, тоже стать сучкой? Соломея вне всего этого. Она одна на своем острове, вдали от шума, от бурь. Мой голос — единственная нить, удерживающая ее здесь. Сойка теряла силы. Если раньше она жадно набрасывалась на еду, стоило только наоми протянуть ей палочки с опарышем, то теперь отворачивалась. Время от времени она издавала свое пронзительное «пяк-пяк». Но теперь в ее крике Наоми слышала не радость, а что-то похожее скорее на раздражение и страх, на вопрос, на который у нее не было ответа. Чтобы как-то развлечь ее, Наоми брала птицу на руки и, прижав к себе, спускалась вниз в облезлый садик перед домом, где гуляла с ней под деревьями. Наоми думала, что Сойка, возможно, узнает место, где родилась, вспомнит свою маму, родное гнездо. Но как только они выходили на улицу, Сойка начинала дрожать и, закрыв глаза, прижималась к шее девочки. Слишком большим был для нее мир, слишком светлым небо. Холодный ветер пронизывал ее пух. А цепляться за ветки, которые подставляла ей Наоми, у нее не было сил. Или, возможно, она боялась, что девочка бросит ее на дереве. Делать было нечего. Но ни помощница ветеринара в клинике, сказала тогда, «Рано или поздно тебе придется принести ее сюда чтобы мы помогли ей умереть. Она сама попросит тебя об этом, и если ты ее любишь, ты должна будешь оказать ей эту услугу». Старая Хана ничего не говорила, только смотрела, как Наоми прижимает к себе птицу и вздыхала. «Любовь — это испытание», — думала она. Ей самой довелось пережить все это, когда она увезла Наоми из приюта, взяв на себя ношу, которую уже не могла сбросить, раз уж берешься за что-то надо идти до конца. Теперь Наоми не устраивала сойку на ночной ветке, примотанной скотчем к раковине. Она сажала ее себе на грудь, на пеленку, потому что та могла напачкать, и ждала, пока птица не уснет. Затем осторожно пересаживала на насест, боясь каким-то образом навредить ей во сне, и слушала ее дыхание. Раньше ей было невдомек, что такое маленькое существо может так шумно дышать время от времени вскрикивая словно увидев страшный сон. Наоми была дорога каждая минута ее сна. Тогда она и сама засыпала неглубоким сном, населенным странными видениями. Ей снились разные создания, которых она перевидала во сне, начиная с самого раннего детства. Некоторые симпатичные, другие злобные, ужасные. Часто ей снились два дракона в небе над Сеулом. Они накрывали собой город и реку, а иногда, Просто медленно шевелились, терлись друг о друга. А еще ей снилось, что она улетает вместе с Сойкой. Она видела, как они летят над полями, над лесами, ирисовыми плантациями. Летят на острова в океане. Соломея тоже хотелось бы пошевельнуться. Может быть, ей больно от пролежней на спине. А может, судорогой сводят ноги. Я осторожно массирую ее как меня научили, когда я ухаживала за бабушкой. Разминаю одеревеневшие сухожилия, мускулы. Пальцами медленно-медленно гоню вверх кровь и лимфу. Аппарат искусственного дыхания шуршит, как прибой на галечном пляже. Пронзительно пикает кардиомонитор. Скоро должна подойти медсестра. Бледная, с длинными черными волосами, скрученными в узел под белой шапочкой. Она вставит шприц в трубку, Прикреплённую к вене на правой руке соломеи, впрыснет мутную жидкость, снимающую боль. Теперь она уснет до утра. Сестра закроет планки вертикальных жалюзи, комната погрузится в полумрак, но в коридорах по-прежнему будут гореть неоновые лампы. Я встану и бесшумно пойду к двери палаты. В ту ночь Наоми разбудил какой-то звук. Она вскочила с постели и увидела, что сойка упала со своего насеста. Она лежала на боку на полотенце, в раковине, и по трепещущим перышкам было видно, что птица еще жива. Наоми осторожно взяла ее в руки и прижала к сердцу, нашептывая разные ласковые слова. Но сойка оставалась безжизненной. Головка ее была запрокинута назад, глаза закрыты. Тогда Наоми вспомнила о школьных уроках первой помощи и стала дуть ей в приоткрытый клювик, чтобы восстановить дыхание. «Очнись, Сойка, умоляю тебя, очнись!» Через мгновение Сойка очнулась, приоткрыла глаза и посмотрела на Наоми. Но взгляд ее был далеким, потерянным. Наоми почувствовала, что птица дрожит. Ей как будто хотелось расправить еще раз крылышки, порадовать девочку своими голубыми перышками. Она два раза прокричала свое «пяк-пяк!», но вместо радости в ее крике теперь слышалось страдание. Тщетно пыталась Наоми удержать жизнь, покидавшую маленькое тельце. «Сойка, Сойка!» — шептала девочка. Она еще раз подула ей в клювик, помассировала через пух сердечко. Птичка вдруг выпрямилась, запрокинув голову, словно пытаясь взлететь. Ее крылья раскрылись в руках Наоми. Сойка умерла. Соломея больше ничего не слышит. Со вчерашнего дня она в коме. По-прежнему шумит морским прибоем аппарат искусственного дыхания. Вдох-выдох. Вдох-выдох. Страшный звук. Когда жизнь покинула ее тело, она не вскрикнула, ничего не сказала. Только стала вдруг вся белая-белая. Я попыталась ее спасти. Стала растирать ей руки и ноги, дуть на губы. Но она уже далеко. Она уже перешла на ту сторону по мосту из радуги, как сойка. Тело ее лежит на больничной койке, грудь соединена с аппаратом искусственного дыхания, в запястьях трубки, закачивающие вены мутные облака забвения. Я думала, что смерть Соломеи ничего не будет для меня значить. Даже наоборот, что, освободившись от ее давления, от ее озлобленности, я испытаю облегчение но моя злость на нее вдруг исчезла. Она словно вывернулась наизнанку, как только что выловленный и перевернутый на спину осьминог из тех, что добывал мой отец, там, дома, в Чоладо. Соломея останется единственным человеком, кто действительно проявлял ко мне интерес здесь, в Сеуле, в этом городе, где никто ни с кем не общается. Она хотела, чтобы я жила для нее, рассказывая истории про жизнь, которая проходит там, снаружи. Она использовала меня, но она же меня и охраняла. И вот, когда мне пришлось расстаться с ней, глаза мои наполнились слезами. Наоми просидела рядом с Сойкой всю ночь. Утром, еще до того, как проснулась ее мать, она спустилась в садик перед домом, руками вырыла у подножья Магнолии могилку и положила в нее тельце Сойки. На бочок с высоко задранной головкой, как когда она ждала кормежки. Она не посадила цветов, не помолилась. Она не знала, кому молиться. Мир спал. Даже два дракона в небе Сеула еще спали, обвившись один вокруг другого. Она плакала, орошая слезами землю. Никогда уже она не будет прежней, ибо теперь она знала, как это трудно. Умирать когда тело, душа хотят жить, и что прежде, чем дух отлетит к чудесному, радужному мосту, приходится и кричать, и дрожать, и, наконец, замереть в неподвижности. Она не забыла этого. Каждый день по дороге в школу она останавливается у магнолии и разговаривает с Сойкой, рассказывает ей о том, что произошло за день, о веселом и о грустном, о погоде на улице, о солнце, о ветре, о цветах, которые вот-вот раскроются, и даже о червячках, которые скоро начнут копошиться в древесной коре, словно говоря «Съешь нас, съешь нас!». И иногда она слышит в небе шорох крыльев, слышит пронзительный крик и чувствует, что Сойка здесь, рядом, что скоро она вернется. Меня зовут Бетна, мне девятнадцать лет. Я совершенно одна в этом огромном городе, в Сеуле. Одна под его небом. Я знала много людей, много историй. Некоторые мне рассказали, другие я придумала сама. Они родились из моих снов или из моей жизни. Я не пошла на похороны Соломеи, Ким Сери, как ее назвали при рождении. Не уверена, что господин Фредерик Пак тоже ходил туда. Родные Соломеи не любят его. Считают, — он сам сказал мне это однажды, когда ему захотелось поговорить о себе, — что он, как сорока, есть такая птица с черно-белым оперением, которая живет за счет других и тащит все, что плохо лежит. Жигола. Думаю, в чем-то они правы. Он мужчина, таких очень много, берет, что ему надо, и уходит, не оглядываясь. Я шагаю под небом Сеула, медленно катятся облака, Над Гангнамом идет дождь, где-то над Инчхоном сияет солнце, а на севере сказочным великаном выступает из пелены дождя гора Пукхансан. Я одна, я свободна, моя жизнь только начинается. Сеул, Париж, Сеул, апрель-сентябрь 2017 -го.